Глава 32. Мукта. Январь 2008 года. После того, как доктор сообщил о моей болезни, прошло три месяца. Меня мучили мигрени и приступы кашля, отчего тара вскакивала посреди ночи и бросалась ко мне. Каждый раз я заверяла ее, что все в порядке, и убеждала вернуться в постель. Самочувствие мое и правда улучшилось. Лихорадки больше не было и нос не закладывало. Но нас неотступно терзал страх — В любой момент я могла заболеть спидом и умереть. Мечта в такие минуты казалась фантазией, нежной бабочкой, которая вспархивает и улетает, едва к ней притрагиваешься. Временами я просыпалась за полночь и смотрела на спящую у меня под боком Ашу. Я гладила ее по голове, проводила пальцем по носу и глазам, надеясь навсегда сохранить воспоминания об этом. При хорошем раскладе я еще могла увидеть, как она вырастет, пойдет в школу, найдет достойную работу, выйдет замуж и родит детей. Я мечтала о том, как, сидя в свадебном пандале, осыплю ее на счастье зернами риса. Был у меня и повод порадоваться. Аша тоже сдала анализы, и к своему величайшему облегчению я узнала, что не заразила ее. Сама мысль об этом окрыляла меня. Я готова была взлететь от радости и не сомневалась, что с Сашей не случится ничего плохого, и мы всегда будем рядом. «Давай сходим вот к этому врачу», — Тара сунула мне очередной буклет. «Это настоящее светило, он...» «Хватит с меня докторов, ну, пожалуйста», — заупрямилась я. Тара удивленно посмотрела на меня. За последние три месяца мы столько врачей обошли, столько в очередях просидели, и все ради того, чтобы они повторили то же, что сказал первый. Ведь вчерашний доктор говорил, что мое состояние стабилизировалось, и я смогу прожить еще много лет. Может, я еще увижу, как вырастет Аша. А большего мне и не надо. Зачем надеяться на что-то еще? Тара отшвырнула буклет, и как рассерженный ребенок выскочила из квартиры, так что слова мои повесли в воздухе. Я весь день ее ждала, но вернулась Тара лишь поздно вечером. Я как раз готовила ей постель и заметила ее, когда она стояла на пороге спальни. Я разглаживала складки на простыне и ждала, когда Тара заговорит: Сколько раз я тебе говорила! Не надо этого делать, не взваливай на себя все эти заботы, как раньше. Ты готовишь, прибираешься, таскаешь сумки с овощами. Тебе это вредно! Она скрестила руки на груди. Нет-нет. «Еще как полезно!» — улыбнулась я. «Что бы ты там ни говорила, Тара, я из плохой семьи и живу здесь незаслуженно. Но твой папа привел меня в этот дом, и моя помощь — это самое меньшее, чем я могу отплатить». Я выпрямилась и, глядя на Тару, принялась складывать покрывало. Ее взгляд был мрачным. Она словно не решалась признаться мне в чем-то. «Мне надо рассказать тебе кое-что». Я молча смотрела на нее. «Папа, он родом из той же деревни, что и ты. Я недавно туда ездила. И выяснилось...» Ее глаза испугали меня. «Выяснилось, что он сын Заминдара». Губы у меня задрожали, и перед глазами замелькали воспоминания того вечера, когда мы с Амой сидели под баньяном, а потом наступило утро, и я бежала за машиной, в которой сидел мой отец. Что ж... Рассказывать так рассказывать. Она сильнее сжала руки. Он, у него был роман с твоей мамой. И есть вероятность, что, что... Замолчав, она сглотнула и продолжала, что ты моя единокровная сестра. Ее голос перешел в хрип. Прикрыв глаза, я чувствовала, как ее слова обжигают мне горло. Ладони у меня вспотели, и я прижала к себе покрывало. на миг мне показалось что все звуки умерли. я ничего не слышала даже собственных мыслей лишь неровное дыхание разбивающееся об удары сердца она не сводила с меня полных тревоги глаз словно отведя на взгляд и я расцеплюсь ты ты уверена спросила я слова прозвучали так опасливо будто боялись сами себя Она едва заметно пожала плечами, и теперь ее глаза смотрели виновато и беспомощно. «Папа точно не знал, так ли это. Но я... Мы с тобой можем это выяснить. Если хочешь, можно сделать анализ ДНК, но... Ну что? Разве это важно? Ты ведь все равно моя сестра, и всегда ею была». Я посмотрела ей в глаза... Потом опустила голову и разжала пальцы. Покрывало упало на пол, а я перешагнула через него и закрылась в кладовке. Наскакивая одна на другую, в голове мельтешили мысли. Ночь была тихой и безоблачной, и звезды словно стремились утешить меня. Но сейчас даже они не приносили мне радости. Перед глазами стояло преисполненное ожидания лицо Аммы, Сколько же лет она ждала его? Я вспоминала, как иду по деревне, надеясь, что однажды папа приедет и заставит замолчать тех, кто нападал на нас. Возможно, Сагиб и правда был моим отцом, иначе зачем ему было привозить в город такую, как я? И почему он обходился со мной с такой теплотой? Я воскресила воспоминания, в которых отца заменяла зыбкая, размытая фигура и представила на ее месте папу Тары. И я отчетливо разглядела. Это он, чуть замешкавшись, уселся в машину и торопливо оглянулся, будто жалея, что покидает меня. Впрочем, настоящее это воспоминание или плод моего воображения я не знала. Однако я вновь задавалась забытым на много лет вопросом, мог ли он изменить мою участь, подарить мне лучшую жизнь. Признаю он меня своей дочерью, и я пошла бы в школу, научилась читать и писать, как другие дети. Может, тогда я повстречала бы настоящую любовь, и эта смертельная болезнь наверняка обошла бы меня стороной. Голова гудела от мыслей, по щекам катились слезы боли и злости. Я опустилась на пол, и прежде чем меня накрыло сном, успела подумать, что ждала от этой жизни слишком многого. Я открыла глаза и окунулась в тепло утреннего солнца. Рядом со мной крепко спала Тара. Я смотрела на бьющий в окно солнечный свет и раздумывала о том, как ночь вынашивает в своей темной утробе день, чтобы затем явить его миру. Наверное, мучившая меня боль мешала мне увидеть все таким, каким оно было. Я наблюдала за Тарой, и она тоже открыла глаза, потянулась, и внимательно посмотрела на меня, словно ожидая моего решения. Я ждала всю жизнь. Ждала, что какой-то мужчина признает меня своей дочерью. Мне так хотелось купаться в любви, в отцовской любви, но на самом деле сагиб твой отец сделал для меня больше, чем кто бы то ни было. Он увез меня из деревни, дал мне детство. «Я провела его рядом с тобой, а ведь иначе я бы никогда тебя не встретила. И после того, как меня похитили, твой отец тратил время на мои поиски». Я перевела дыхание. Тара села и серьезно слушала меня. «Я хочу запомнить его как моего отца, и неважно, был ли он им на самом деле. Мне хочется помнить все хорошее, что со мной случилось». и обойтись безо всяких анализов и тестов. Тара обняла меня, и я крепко прижала ее к себе. «Ты можешь свозить меня кое-куда? Есть одно место, где я всегда мечтала побывать». Ее губы задрожали. «Куда? В Ганнипур? На родину папы?» На миг я вновь перенеслась в Ганнипур, мою родную деревню, в дом с протекающей крышей, где мои надежды срослись с рассказами об отце». Я улыбнулась. «Что? Почему ты улыбаешься?» Спросила Тара, пристально вглядываясь в мое лицо. «Нет, ничего. Просто вспомнила о деревне». «Значит, ты хочешь съездить в другое место? Куда же?» «Амма говорила, что когда мой отец к нам вернется, она отправится в Варанаси, искупаться в Ганге и смыть все грехи. Может, я и свои грехи там смою». кто? За тобой нет грехов. Что бы ни произошло, ты в этом не виновата. — Пожалуйста, — прошептала я. — Мне так хочется съездить туда. Ведь папа-то ко мне вернулся, верно? Тара сглотнула слезы и закивала. Роза помог нам подготовиться к поездке и привез билеты прямо на вокзал. О Розе я слышала только от Тары. Она с таким восхищением отзывалась о нем, хотя в детстве он здорово напугал нас. «Впрочем, теперь я отлично понимала причину ее восхищения». «Ждите здесь», — скомандовала Тара. Поставив рядом со мной чемодан, она развернулась и направилась к Розе. «Куда она?» — встревоженно спросила Аша. «Она сейчас вернется», — заверила я дочку. Подойдя к Таре, Роза заулыбался и прошептал ей что-то, и Тара с улыбкой сказала что-то в ответ. «Их глаза говорили сами за себя», а его рука коснулась ее пальцев. Именно о такой близости я всегда мечтала для нее. Намного сильнее я удивилась, когда, заметив разу, Аша просияла и побежала к нему. Подбросив ее в воздух, Роза совсем по-отцовски спросил, понравился ли Аше подарок, который он принес ей в прошлый раз. «Они прямо сроднились», — сказала, вернувшись ко мне Тара. Я по-прежнему смотрела на разу с Ашей — Как раз такую картинку видела я в мечтах об отце. Роза улыбнулся мне, но ничего не сказал и вновь посмотрел на Тару. «Ну что ж, веди себя хорошо», — наставляла Тара Ашу, — «а мы скоро вернемся». Мы сели в поезд, и я выглянула в окно, высматривая Ашу. Поезд набирал скорость, она махала мне, и я засомневалась, не зря ли мы оставили ее. Было решено, что она несколько дней поживет у Навина, Так они с Роханом вдоволь наиграются, а Роза будет часто навещать ее. Аша боялась опять остаться одна, но в конце концов согласилась пожить у друзей. «Не переживай, все с ней будет хорошо, и Роза всегда рядом», — успокоила меня Тара. Она словно прочла мои мысли. Ее глаза вспыхнули при одном упоминании его имени, и я улыбнулась. «А ведь он тебе нравится!» — поддразнила я ее. Тара искоса взглянула на меня, и ее щеки и нос порозовели. Она пожала плечами и отмахнулась. «Что же ты мне раньше не сказала?» — не отставала я. Она вздохнула, но, судя по всему, обрадовалась. Он предложил мне выйти за него замуж, но ответа я еще не дала. «Почему? Тебе что-то мешает?» «Лучше сразу расскажи ему о своих чувствах, иначе он решит, что ты собираешься обратно в Америку», — подначивала я. Тара насупилась. «Ты тоже этого боишься?» Немного помолчав, я спросила. «Так ты не оставишь нас с Сашей и не вернешься в Америку?» «Нет. Я хочу работать вместе с Денешем и Саирой. Хочу помогать девушкам в приюте. Но больше всего хочу остаться с тобой и с Ашей». Я всегда буду помогать тебе, обещаю. Куда бы ни привела нас твоя болезнь, я буду рядом. Не волнуйся. Чувства переполняли меня, и ответить я была не в силах. Тара обняла меня. Мы помолчали, глядя, как густой туман за окном поднимается вверх, следом за теплым ветром. «А ты...» — нарушила я тишину. «Я что? Ты выйдешь за него замуж?» Она рассмеялась. «Когда-нибудь, непременно», — мягко проговорила она. Поезд медленно проезжал мимо Кхатов. На вокзале Варанаси толпился народ. В этом крохотном местечке паломники и истово верующие надеялись обрести спасение, окунувшись в воды Ганга. По лабиринту улочек колесили велорикши, то и дело сигнали пешеходам. На шумной улице возле магазинчиков, где продавались цветы и предметы для пуджи, толпились паломники. Коровы и козы топтались в кучах мусора под звон храмовых колокольчиков. Вскоре улочки стали совсем узкими. Мы отпустили рикшу и пошли пешком, стараясь не угодить в сточную канаву или кучу коровьего навоза и не наступить на спящую собаку. «Фу!» — Тара прижала к носу платок. «Нелегка дорога к Богу!» Она засмеялась, но мне было невесело. «Это скорбь», — сказала я. Как это? Люди привозят в это священное место свою боль и смывают ее, но потом она испаряется вместе с водой и поднимается в воздух. Мне кажется, так пахнет скорбь. Ее запах такой тяжелый, что не выветривается. Тара приобняла меня за плечи. А ты совершенно не изменилась, да? Я всегда старалась увидеть красоту в мелочах, в людях и природе, ведь больше я ничего не умею. И эта способность помогла мне выжить. Разве это плохо? Нет, — она покачала головой. Конечно, нет. Мы немного отдохнули в гостинице и к вечеру отправились к хатам. Повсюду на берегу этой священной реки были люди. Купались, брились и стирали одежду. Мы добрались до хата на лодке, причалили, поднялись по ступенькам и уселись любуясь куполами близлежащих храмов. На поверхности воды покачивались украшенные бархатцами масляные светильники. «Я должна признаться тебе. Тогда, много лет назад, я совершила кое-что ужасное», — заговорила Тара. Я ждала продолжения. «Мне казалось, что у нас столько времени, что я еще успею тебе обо всем рассказать, но...» Она осеклась. «Если тебе сложно, не рассказывай», — предложила я. «Нет, я должна». Она сглотнула и посмотрела вдаль на горизонт. «Это... это я во всем виновата. Мне хотелось, чтобы ты исчезла. После смерти Ааи в голове у меня помутилось, мысли путались. Да я вообще не соображала. Я пошла к Салиму и попросила его тебя забрать. Сможешь ли ты когда-нибудь меня простить?» Пытаясь скрыть слезы, она отвернулась. Я вздохнула. У меня уже давно не осталось сомнений, что моя судьба была предопределена еще при моем рождении. «Значит, это он меня похитил?» — спросила я. «Нет-нет, это был...» «Тара, я не хочу этого знать». «Лучше мне обо всем забыть», — перебила я. «Если это сделал не тот, кого ты подозревала...» то разве можно обвинять тебя? Почему ты просишь меня о прощении? Виновата мое прошлое. Мадам все равно до меня добралась бы. Она выложила за меня немало денег и не позволила бы мне ускользнуть. Ко всему прочему, я родилась в подобном месте и туда же вернулась. Я помню, что когда мне нужна была помощь, ты всегда держала меня за руку. Ты показала мне мир фантазий, о котором я прежде и не слыхала, и впустила меня в свою жизнь. Ты помогала мне, подарила свою дружбу и детство, сохранившееся в воспоминаниях. У подобных мне девочек, рожденных в таких местах, этого не бывает. И я благодарна тебе. Правда?» Она недоверчиво взглянула на меня. «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь простить себя. Думаю, эту вину мне ничем не загладить». Твоя жизнь могла сложиться совершенно иначе. В моей жизни было множество событий, которые могли бы изменить ее ход. В голове замелькали воспоминания. И некоторые люди действительно были способны ее изменить. Но спасать меня пришла только ты. Многие поколения женщин в нашей семье были проститутками. И если бы ты не вмешалась, не разорвала этот круг и не спасла жизнь моей Аши, то она повторила бы мою судьбу. А все эти приютские девочки и женщины, которым ты помогаешь, разве ты не видишь, сколько делаешь добра? Поэтому не казни себя. Такой я тебя видеть не желаю. Я погладила ее по мокрой от слез щеке. Она криво усмехнулась и вытерла рукавом слезы. Кое-кто все же спас тебя. Адже, моя... наша бабушка. Это она уговорила папу увести тебя из деревни. Я ездила к ней, и она рассказала, что желала для тебя лучшей участи, — сказала Тара. Так вот кто это был. Та добрая женщина, которая спасла меня после гибели Аммы. Наверное, я приглашу ее к нам в гости в Бомбей. Она будет счастлива увидеться с тобой. Я улыбнулась и представила, что было бы со мной, не отправь меня эта добрая женщина в Бомбей вместе с Сагибом. Я бы никогда не встретила Тару. не познакомилась с Агибом, не знала бы детства. Благодарность моя была безграничной. Мы немного помолчали. «Хочешь развеять папин прах?» — предложила Тара. «Это должна сделать ты». Мы спустились к самой воде. Удивительно, но в моих последних воспоминаниях о человеке, в котором я всю жизнь так нуждалась, об отце, которого я искала, в моих последних воспоминаниях о нем — Я вижу пепел. Тара открыла урну с прахом, ветер подхватил его и разметал по сторонам. Сколько же я ждала, когда отец погладит меня по голове, когда он прикоснется к моей щеке. А сейчас все, что у меня осталось от него, это пепел, круживший в воздухе, опускавшийся на воду. Я смотрела на свет, разливающийся по этой священной реке, и передо мной словно вспыхивали картинки из моей жизни. Все оставшиеся позади дни, когда я впервые увидела мадам, когда Сукубая, недолго думая, продала меня, когда на глазах у меня погибла Амма, и когда я поняла, что моему отцу я не нужна. Все они, я знала, скоро превратятся в блеклые картинки. А вот этот миг я постараюсь сберечь. Его дочь навсегда прощается с ним. В тот момент я не сомневалась, что даже если мне отпущен срок меньше обещанного врачами, то Тара позаботится о Баше. Я лишь теперь поняла, что жизнь не всегда откёт свое полотно так, как хочется нам. Порой узор выходит совсем иным, нежели тот, что мы задумывали вначале, и сейчас мне достаточно было просто смотреть на то, что я оставляла позади. Солнце садилось. и небо словно пылало анна была права небо над такими как я вновь станет ясным я знала это и я чувствовала вкус надежды надо дождаться, когда стемнеет сказала тара, показав на небо тогда на небе ты снова увидишь папу он превратится в звезду и будет светить нам Оттуда, повторила она мои же собственные слова, в которые мне так хотелось поверить когда-то. «Ты мне не веришь? А ведь так оно и есть!» — прошептала она, вспомнив, как однажды я сказала ей то же самое. «Надо только хорошенько присмотреться. Те, кого мы любим, остаются с нами навсегда». Засмеявшись, я обняла ее за плечи и смотрела, как небо окрашивается цветом надежды.